Я понимала, что в будущем у нас с этими организациями может быть не все гладко, если у них нет своих источников. Про это никому не было известно, но и ведьмы, и маги магические были очень сильны. Да, я закончила, Лен. А что случилось? Ничего, беги на задний двор скорее. Мичел вернулся. Лен еще договаривала, а я уже вихрем летела к выходу с одним только именем в голове и на губах. Мичел! Выбежав на задний двор... Я замерла на крыльце на мгновение, охватывая взглядом всю картину. Небольшой отряд расседлывал лошадей, конюхи уводили уже освобожденных животных, слуги забирали по клажу, прибывшие стражники направлялись в казарму. На стук двери за моей спиной все подняли головы. Кэти, метнулся ко мне черный вихрь. — Кэти, Кэти, Кэти, родная, любимая. Как заведенный, повторял Митчелл, подхватив меня на руки,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 Оказалось, что заодно он признал его королем, а Норрис был объявлен боковой ветвью. Для других правителей это был не то чтобы шок, но неожиданное известие точно. Норрис пока находился в подземной тюрьме нашего замка. Его семья оставалась в бывшем королевском дворце, покидать который не имело права. Что с ними делать, так и не решили. «У Митчелла скоро свадьба», — начал Алан.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 Улыбки и приветствия сопровождали нас до самой часовни. По широкой ковровой дорожке, усыпанной лепестками цветов, наместник подвел меня к алтарю, где уже ждал Митчелл. Рядом с ним стояли Алан, Рей и лорд Риведейл. Торжественно праздничная атмосфера дополнялась негромким звучанием музыки. Артефакт с записями местной музыки подготовила Хэтти.